Глава шестая. Петербургский листок. Домовладельцы Невского проспекта вошли в городскую праву с ходатайством о том, чтобы было воспрещено по Невскому проспекту движение общественных карет господина Назимова. По заявлению домовладельцев, от движения этих громоздких двухъярусных карет портится мостовая и происходит сотрясение полов в квартирах. Из-за жизни. Необычайная свадьба происходила в Америке. Жениху 103 года, невесте 101 год. По окончании церемонии новобрачные совершили прогулку в карете, сделанной 83 года назад. Лондон. В газете «Таймс» напечатан без указания источника и числа корреспонденции, утверждающей, что договор о протекторате России над Китаем – факт совершившийся. Корреспондент сожалеет о невозможности оказывать впредь давление на Китай путем морских демонстраций, и действие взывает к правительству Англии, чтобы оно охранило британские интересы энергическими действиями. Стокгольм. Нобель завещал, чтобы из капитала, который будет реализован, составлен был фонд, проценты, с ежегодно должны быть делимы на пять частей. Все они будут выдаваемы в виде премий, одна за важнейшее открытие и изобретение в области физики, другая за важнейшие химические открытия и улучшения. Третье – за важнейшее открытие в области физиологии и медицины. Четвертое – за лучшие научные произведения. Пятое – за наибольшую или наилучшую деятельность на пользу мира. Премии одинаково должны быть выдаваемы скандинавцам и нескандинавцам. Фонд по отчислению сумм, завещанных отдельными лицам, составляет, по слухам, 35 миллионов крон. Весна 1997-го выдалась робкой. Словно воровка на доверие какая, тишком проникла в дом, осмотрелась, сбежала. Потом опять скрыла с заднего двора хоромы зимы и уже посмелее влезла внутрь. Утром 19 марта я решил прогуляться пешком, напитаться, так сказать, свежим морским воздухом, йодом перед походом в присутствии. Подготовился как следует, обул новый калош и на всякий случай взял с собой зонтик. Это же Питер, тут по-другому нельзя, может пойти дождь. И снег не исключен, хоть чистый, хоть в виде примеси к дождю. Охрана сначала вяло протестовала против такого нарушения режима передвижения, но потом смирилась. Два бодигарда поплелись следом по улице, шмегая носами и зло зыркая по сторонам. Наша сила в вере. Вот вышел погулять и не пожалел. Меня сразу же встречает робкое мартовское солнце. Его лучи, еще не окрепшие после долгой зимы, скользят по грязным сугробам вдоль мостовой. Петербург словно потягивается, просыпаясь от зимней спячки. Иду по проспекту, под ногами чавкает подтаявший снег, который не успели убрать дворники. Весна пытается отвоевать свои права у зимы, но пока выходит не очень. Вот вроде днем пригрело, лужи расплескались по булыжной мостовой, а к вечеру бац и снова подморозило. Утром выходишь, от тротуара покрыты предательской коркой льда. На Анечковом мосту останавливаюсь, смотрю на фонтанку. Лед на реке потемнел, сдулся, того и гляди тронется. Укротители коней клота тоже как будто ожили, встряхивают в себя зимнюю дремоту. Но в гости к Сергею Александровичу, чей дворец совсем рядом, заходить не буду. Лучше вон, в любимое население мой мной ресторан Лейнера, в прошлом кондитерскую Вольфу и Беранже на углу. Знакомый официант приветливо кланяется. «Как обычно, чашку кофе и слойку с корицей, ваше сельство?» «Да, будьте любезны», — отвечаю я, присаживаясь за столику окна. Один охранник остается снаружи, второй располагается за соседним столиком. Грею руки о горячую чашку. За стеклом прохожие кутаются в шубы и пальто. Ветер сневый все еще по-зимнему колючий. Но в воздухе уже чувствуется перемена, едва уловимый запах оттепели. И тут от знакомых не спрятаться. Мне еще кофе не принесли, и зашел Михеев, врач со скорой. Помахал ему рукой. Доктор, сделав заказ, сел ко мне за столик. «Александр Васильевич, рад вас видеть. После дежурства?» «Евгений Александрович, мое почтение». «Да, только закончил. Как узнали?» «Глаза красные». Я засмеялся. Доктор вслед за мной. «Ну вот и заказы наши». Михеев на работе пьет чай, словно купец, из блюдца, в прикуску, отдуваясь. Барышни в мое время смартфоны вот точно так держали, когда разговаривали, только не студили. А здесь заведение солидное, не трактир для извозчиков. Приходится блюсти марку и пить из чашки. Тяжелая смена? Очень. Вызвали после полуночи в ресторан «Лондон». Знаете ведь? Я засмеялся. Как же, классический купеческий разгул, цыгане, медведь, летающие тарелки, счета на пару сотен за вечер. Вот именно оно самое. Купцы дали двум официантам по десятке, устроили соревнования, кто быстрее горчится, обмажется с головы до ног. Те вроде привычны уже редкая неделя без таких забав проходит. Михеев тяжело вздохнул. Но что-то пошло не так. Один ничего вроде, кожа покраснела, глаза слезятся, из носа водопад. Это уже после того, как обмыли их. А второй задыхаться начал. Приехали, давление не измерить, пульс еле-еле на крупных сосудах прощупывается. Укололи морфии, что нам еще оставалось? До больницы не довезли, в карете умер, а толстобрюхим купчинам все равно мы этого выносим на к не ржут, медведи вином поить надумали. Ну да, ни тебе адреналина, ни преднизолона того же, да и слова аллергии нет еще. Не говоря уж об анафилактическом шоке, в который загнали весельчаки официанта. Наверняка уже бывало, что -то тут вылезло во всей красе. Полицию сообщили? Уж как положено. Надо бы утренние газеты глянуть, взяли этих купцов или сошло им с рук. Думаю, сойдет, — Михеев повесил голову. Машна платит. Судьба у скорой такая, они хоронят больше всех остальных, наверное, — произнес я обтекаемо. «А что тут можно еще сказать?» «Это ладно, свезли в морг, да и поехали дальше. Но вот отчет оформлять. Раньше я написал бы на бланке вызова, мол, смерть в пути следования и все. А сейчас подробно опиши, что да как и не пропусти ничего при этом. Как ваше министерство появилось, Евгений Александрович, писанины только больше стал, чуть не в два раза. Сделали бы там что-нибудь, а?» С надеждой посмотрел Михеев. Я грустно улыбнулся. Мы это как раз дополнительную писанину и создаем. Семашка набил профессиональный стандарт скорой. За сколько должны доезжать в крупных городах? Полчаса. Что и как обязаны проверить при оказании помощи, давления, температуры и прочее. ЭКГ еще нет в помине, но вот диагностических процедур благодаря мне добавилось прилично. Те же и к случаи. Раньше как. Поступил больной в приемную каждый врач, кто во что горазд А теперь не пошалишь. При многих диагнозах положен рентген. Не сделал? Штраф в больнице. А те обычно перекладывают на врачей. И правильно, читай новый стандарт и изучай. В твоих руках жизнь пациентов. Придется терпеть, пожал плечами я. Вы знаете, из какого материала получается лучшая защита задницы? Из бумаги, если на ней написаны правильные слова. Хорошо, официант существо бесправное, никто вам его смерть в вину не поставит. А похоронили бы генерала? Напишет кто-нибудь из родни жалобу, начнется разбирательство. Тут ваши отчеты поднимут, покажут. Все правильно, доктор Михеев сделал, никаких претензий. Хоть бы ты никогда не узнал, каково это, ходить в прокуратуру чуть не каждый день, как на работу. Это к банкирам там, может, и хорошо относятся, не знаю. А тут всю душу вынут, каждый за корючки придерутся. Было ведь время, когда доктор присесть мог только за попытку государственного переворота. Сторожилы помнили. Да и то даже при таких обстоятельствах на тормозах спустить могли, уволить, категорию порезать, еще какие-то неприятные, но вполне терпимые вещи сотворить. А когда кто-то наверху команду ФАС и понеслось. Доктор допил свой чай, мы попрощались. Теперь михеева отсыпаться после суточного дежурства, а у меня рабочий день только начинался. После первых приступов энтузиазма работа над бронхоблокатором вошла в колею. Просто у всех участников, кроме отставника Насилова, еще службы есть, надо как-то совмещать. Определили, наконец-то, оптимальную форму и с техникой операции вроде бы руку набили. Смертность есть, но уже дошли до трех четвертей выживших в первую неделю. С учетом состояния наших подопытных шансы есть. У Георгия Александровича пока здоровья чуть больше. Да и клапан ему золотой сделают они из мельхиора, как для простых смертных. Я бы для себя не согласился. Никель, медь. Кто знает, как на этот организм реагировать будет. Нержавейки пока нет, вернее, понятия такого. Сплавы с хромом известны, но как-то не очень распространены. Я осторожно поинтересовался, нет ли такой стали, но положительного ответа не получил. склифросовский на самом старте к этой затее относился, скажем так, спокойно. Но когда у всех начали руки опускаться, как раз Николай Васильевич стал тем паровозом, который потащил все. С завидным упорством он вселял в нас энтузиазм. Как-то мы остались вдвоем с профессором Насиловым, и я поделился с ним наблюдением и поинтересовался, нет ли тут чего-то личного. «Так это же семейное», — сказал Иван Иванович, запустив пятерню в бороду. «Удивительно, что Николай Васильевич согласился, но теперь вижу, что он до конца пойдет, не отступит». Спрашивать, что там случилось, я не стал. Не очень вежливо интересоваться семейной историей своего начальника без его ведома. Скажу Гюйгинсу, он выяснит аккуратненько. Коль скоро Носилов так спокойно об этом сообщил, вряд ли там большая тайна. Впрочем, в тот же день Склифосовский сам все рассказал. К моему стыду, кстати. Мы с ним знакомы уже два года, я у него дома бывал неоднократно, а узнать хоть что-то, не относящийся к работе, не удосужился. За какой-то ерундой мы заехали к нему. Вот не запомнил причину, вылетел из головы. И сели в кабинете. Николай Васильевич вышел, а я, от нечего делать, начал изучать висящие на стенах фотографии и прочее добро в рамочках. У меня такого добра много имеется выставка баталов и бардачи, постоянно пополняемая экспозиция. У тоже есть, но они в явном меньшинстве. Все жду, когда бритые пойдут. И вот среди всяких дипломов и почетном членстве заграничных университетов и врачебных обществ я заприметил листок нотной бумаги. Не совсем аккуратная запись. Пьеса для фортепиано, если доверять моему дилетантскому взгляду. Вверху название по-французски «Шан Элегер», а ниже более мелкими буквами «Аля Мэмоа де Склифосовский». Внизу расписался автор, некто П. Чайковский. На минуту я завис. Сначала после того, как смог транслитерировать подпись с французского. Потом начал думать о степени родства адресата пьесы с моим руководителем. Туповат я стал, надо бы послать кого в аптеку, пусть купит таблетки для сообразительности. Это Петр Лично написал на третью годовщину смерти Володи, сказал, снимая рамочку Николай Васильевич. Я и не заметил, как подошел. Очень он горевал, когда... Склифосовский отвернулся и всхлипнул судорожно по-стариковски, вдруг сгорбившись. Я стоял туканом понимая, что влез грязными сапогами в его горе. И что времени хрена не вылечил эту рану, она до сих пор зияет в его душе. Вот и глушь, что он ее работой. Может, и со мной из-за этого сошелся. Перенес свои чувства на молодого коллегу и терпит мои выходки как сыновни. Блин, а я ведь думал, что это все потому, что я талантливый. Шут ты, Гороховый Баталов. «А можно на его фотографию взглянуть?» — спросил я, и Николай Васильевич понял, что я не о композиторе. На фото вполне стандартном – папа, мама, дети. Володя выглядел худым и нескладным, с непропорционально длинными конечностями, как это бывает у подростков, начавших быстро расти. Обычный пацан, но то, как Николай Васильевич держал его за плечо, будто не хотел отпускать. Или это мне сейчас кажется, когда я узнал о судьбе мальчишки. В общем, ушел я в полном раздрае. Сын-то Склифосовского от чехотки умер, а вот и причина энтузиазма профессора. От лишних переживаний меня отвлек Романовский. Когда я вернулся домой, компаньон в обществе моей супруги пил кофе в креслах возле аквариума. «Дорогой», — Агнес помахала мне рукой. «Иди к нам, посмотри, что привез тебе Дмитрий Леонидович». Я пожал руку доктору, взял со стола странное устройство. Гаджет представлял собой интересной формы кружку со встроенной спиртовкой, от которой ушла специальная трубка с загубником. «Что это?» «Паровой ингалятор одного английского изобретателя», произнес Романовский, отставляя чашку с кофе. «Зовут его Хайром Максим. Он американец, эмигрировал в Великобританию». «Это не тот, который делает пулеметы». Романовский растерялся, развел руками. «Этого я не знаю. Увидел в медицинском журнале изображение ингалятора, вспомнил про ваши чехоточное испытание с клапаном. Подумал, что лекарство можно доставлять в легкие пациента вместе с паром, вдыхая его». Собственно, Хайрам так и лечится от астмы. Он называет свой ингалятор «трубкой мира». Списался с ним, получил по почте образец. Я повертел в руках недоингалятор. Кажется, первый небулайзер изобрел Гиппократ. Это был горшок с соломинкой в крышке, через которую больной вдыхал дым. Как раз астму так и лечили, сжиганием белодоны или дурмана. Точнее, не лечили, а облегчали состояние пациента. Изобретение нынешних самоделкиных я видел в клинике Склифосовского. Паровой распылитель зигеля работал от спиртовой горелки, которая нагревала воду в емкости до состояния кипения. От емкости шла тонкая трубка, подсоединенная ко второй посудине с раствором. Поток пара переводил лекарство в состояние дисперсии. Похоже, Хайром просто сделал портативную версию. Беда в том, что нет у нас пока лекарства, которое можно запустить с паром в легкие пациента. Пожав плечами, я отложил прочь ингалятор Максима. Но себе в уме поставил галочку. Хорошо бы с ним связаться. Тем более изобретатель скоро и так появится в России. Привезет на презентацию военным свой пулемет. И, кажется, даже добьется встречи с царем, чей вензель выбьет очередью на мишени. «Что же?» — профессор развел руками. «Очень жаль. Хотел помочь». «И помогли!» — я подмигнул Агнес, которая явно расстроилась. С этим английским изобретателем нужно явно дружить. Вы не могли бы отписать господину Максиму, что вдыхать морфий посредством его трубки мира не самая лучшая идея? Ну, почему же? Лекарство хуже болезни. Он так станет наркоманом. Беладона с белиной тоже, мягко сказать, не всегда полезны. Человек страдает, дорогой. Агнес взяла колокольчик со столика, позвонила. Приказала лакею принести новый кофейник и молочник. Уже узнала, что я пью напиток только разбавленным. Вот не люблю ничего горького. Мы не все болезни умеем лечить. Я вспомнил про неудачи с клапаном, поморщился. Самые тяжелые в профессии врача это умершие пациенты, пусть даже те, которые сознательно шли на риск. Слышал о ваших неудачах, осторожно произнес Романовский. Не принимайте близко к сердцу. Профессор повернулся к Агнес. Выжимал же до жены. «Сходите куда-нибудь, развейтесь, в Александринке дают турандот или вот опера». «Ах, Евгений слишком много работает», — супруга грустно посмотрела на меня. и «Я почувствовал себя законченной скотиной». «Действительно, мы же в Санкт-Петербурге, культурной столицей Питер останется и после того, как правительство эвакуируется в Москву. Надо сходить куда-нибудь развеяться. В конце концов, на работе есть подчиненный, которым молодых жен выгуливать не надо». А даже если у них есть такая нужда, то пусть сами думают, как это сделать. Обещаю, дорогая, сегодня же закажу ложу в Мариинке. Ты же любишь балет? Ответить мне жена не успела. Раздался телефонный звонок. Лакей поднял трубку, важно произнес «Дворец Баталовых», после чего, выслушав ответ, принес мне аппарат. Звонил инженер Яковлев и просил срочно приехать.